Глава шестнадцатая. «Впервые вижу, чтобы леди так реагировала на невинный подарок», — задумчиво произнес Кэрин. «Объясни, чем я тебя оскорбил?» «И правда, чем? Какие тут могут быть скрытые камеры? Да не даже до электричества еще не додумались». «Извини, вспылила». Пожала я плечами. «Просто все как-то навалилось сразу. Ничего, Исана объяснила, что ты из безмагического мира». «Для тебя все происходящее должно быть очень необычно», — улыбнулся Кэрин. «Это еще мягко сказано», — покачала я головой. «Сама себе удивляюсь, как еще не сошла с ума или истерику не устроила». «Ты держишься потому, что это все тебе не чуждо, Марианна, тихо проговорил Кэрин. «Этот мир для тебя не чужой, иначе просто не может быть». «Спорное утверждение», — немного успокоившись, хмыкнула я. Для меня тут все вполне себе чужое и ненормальное. «Присядем — Присядем? — указал взглядом на диван Кэрин. Я вздохнула и опять забралась на диванчик с ногами. — Что-то нервы сдают. Мне бы сейчас домой к дяде. И пусть ругают, но зато все будет привычно и без сказочных вывертов. Учиться — я с радостью. Или даже работать в его фирме тоже хорошо. Кэрин сел рядом, продолжая держать в руках кулон. Заглянул мне в глаза и тихо проговорил. «Я видел твою жемчужину, Мариэнна. Она из этого мира и является родовым артефактом, а это может означать только одно — тот, кому она принадлежала, родом из Лерана». «Ну да, конечно», — усмехнулась я. «Бабушка у меня была чудная, тут не поспоришь. Но чтобы из другого мира...» «А давай проверим», — провокационно улыбнулся Кэрин. В этот момент он показался мне таким настоящим, обычным, что ли. Просто привлекательный парень, который уже и не флиртует, и не пытается понравиться. Скорее хочет помочь разобраться во всем. — Как? — спросила, чуть подавшись к нему. — Жемчужина. Она же у тебя с собой? — скосил он взгляд на мою грудь. — Ну, допустим, — отклонилась я обратно. — И что? — Дай взглянуть. С азартом попросил он. Сомневалась я недолго. «И что с того, что он посмотрит на эту жемчужинку? Не съест же он ее взглядом? Только не трогать!» — предупредила, запуская руку в вырез платья. Кэрин закашлялся и отвернулся. «Надо же, какой нежный! Ты да тут и вырез скромный почти!» Выудила жемчужину из лифчика и протянула ему на ладони. «Не трогать!» — повторила на всякий случай. Почему именно мне так не хотелось, чтобы он к ней прикасался, я и сама не понимала. Просто не хотелось, и все. Кэрин повернул голову, посмотрел на мою ладонь и будто застыл. Я, наверное, с минуту ждала, но он так и не сказал ничего. И даже не пошевелился. У меня уже рука устала вот так держать ладонь перед ним. смотрелся спросила, опуская руку. «Ну что, не впечатлило?» Он перевел взгляд на меня, и я... Да я так занулась с дивана, что и жемчужина уронила, и сама чуть не грохнулась. Его глаза, Кария и глаза Кэрина стали желтыми, такими же жуткими и светящимися, как у стервозной брюнетки за ужином.